Глава 3. Вермисс, ложа 341. На другой день после вышеописанного вечера, который был ознаменован столькими событиями, Макмердом съехал от Джейкоба Шафтера. Новое жильё его находилось на дальней окраине Вермисса в доме вдовы по фамилии Макномара. Сканленн первый знакомец, с которым его свела судьба, Вскоре перебрался в Вермиссу и поселился там же. Хозяйка, добродушная старуха-ирландка, в их дела не совалась, других постояльцев в доме не было, и приятели могли делать что угодно, не боясь стороннего глаза. Немаловажное обстоятельство для людей, связанных тайной. Шафтер любезно позволил Макмерду обедать у него при случае, и их отношения с Этти не только не прервались, Но день ото дня становились крепче. У себя в спальне Макмерду рискнул поставить печатный станок и пригласил к себе несколько братьев, взяв с них клятву не болтать лишнего. Он показал им новенькие только что из-под пресса монеты, и они ушли довольно позвякивая в карманах блестящими долларами, которые походили как две капли воды на своих законнорождённых собратьев. Поэтому избывать их не было никакого труда. Братья поражались, чего это Макмерду ходит на службу, обладая столь удивительным мастерством, хотя он не раз втолковывал им, что работа для него прикрытие своего рода ширма. Не имея он честного источника существования, полиция скоро напала бы на его след. Один полицейский и так уже знал о его тайне. Но случай, обнаруживший это, пошёл счастливчику Макмерду скорее на пользу, чем во вред. После первого знакомства он редкий вечер не посещал клуб Союза. Ближе сходился с ребетишками, как ласково называли друг друга головорезы, наводившие ужас на всю округу. Нелицеприятная речь, открытые и дружеские манеры притягивали к нему сердца, а ум и находчивость, благодаря которым он побеждал в любом споре, снискали ему заслуженные ожини. И этот случай ещё усилил общее к нему расположение. Как-то вечером, когда в баре было особенно многолюдно, отворилась входная дверь, и вошёл полицейский в голубом мундире и высокой фуражке из специального подразделения, созданного железнодорожными и угольными компаниями для усиления городской полиции, которая была совершенно беспомощна перед лицом хорошо организованной банды преступников, терроризировавших вермисскую долину. Когда он вошел, в зале воцарилась тишина, и со всех сторон к нему устремились любопытные взгляды. В некоторых местах Соединенных Штатов отношения между полицией и нарушителями закона весьма своеобразные. Увидев в зале среди посетителей полицейского, советник МакДжинти и бровью не повел. «Чисто у виски», — попросил вошедший. «Уж больно вечер холодный. «По-моему, советник, мы с вами еще не знакомы». «Так вы, значит, новый капитан полиции?» — спросил Макджинти. «Он самый. У нас к вам просьба, советник, к вам и другим отцам города. Помогите восстановить в городе закон и порядок. Сначала бы надо, конечно, представиться. Капитан Марвин к вашим услугам». «Мы в ваших услугах не нуждаемся», — холодно отчеканил Макджинти. «Макджинти». У нас имеется своя муниципальная полиция. Импортный товар для нас излишняя роскошь. Вы платное оружие в руках капиталистов. Они вас наняли, чтобы держать в страхе бедняков. Вам ведь даже позволено стрелять? Стоит ли затевать диспут, советник? Добродушно проговорил полицейский. Всяк старается исполнять долг, да только всяк исполняет его по-своему. Он выпил рюмку виски и повернулся было, чтобы уйти, но тут взгляд его скользнул по лицу Джека Макмердо, хмуро смотревшего куда-то в пространство. Ба! Старый знакомый, воскликнул полицейский. Вот неожиданная встреча. Макмердо взглянул на полицейского и резко отвернулся. Я не вожу знакомств с фараонами и никогда не водил, сказал он. — Водить знакомство одно, а быть знакомым другое, — усмехнулся полицейский. — Вы, Джек МакМердо из Чикаго, и не станете этого отрицать. — А я и не отрицаю, — пожал он плечами. — Не думаете ли вы, что я стыжусь своего имени? — А ведь есть причина стыдиться. — Что вы, дьявол, о вас побери хотите этим сказать? — прогремел МакМердо, стиснув кулаки. — Полегче, полегче. Я не из пугливых. На этой чёртовой угольной яме я служил в Чикагской полиции, и уж поверьте, узнаючи как сквожулика с первого взгляда. "Уж не Марвин ли вы из центрального управления", проговорил Макмердо, заметно поутихнув. "Он самый. Старина Тэдди Марвин. Помните убийство в Чикаго Джонаса Пинто? Я его не убивал". "Да что вы говорите?" Объективное свидетельство постороннего. А ведь смерть Пинту была для вас большой удачей. Иначе не именовать бы вам суда за чеканку фальшивых денег. Ну да ладно, что теперь толковать? Если уж между нами, у них против вас нет никаких улик. Так что Чикаго вам открыт. Мне и здесь хорошо. Я вам дал полезный совет, а вы оштерились как неблагодарный пёс. Нет, почему же? Я вам благодарен. ответил МакМерду не совсем в попад и не очень любезно. — Пока вы ведете себя тихо, я на ваше прошлое смотрю сквозь пальцы, — сказал капитан. — Но если опять возьметесь за старое, тогда держитесь. За сим прощайте. Всего доброго, советник. Дверь за капитаном захлопнулась, и взгляды присутствующих обратились на новоявленного героя. О подвигах МакМердо в Чикаго уже шептались. Но от вопросов любопытствующих он с улыбкой отмахивался, давая понять, что за славой не гонится. И вот, пожалуйста, официальное подтверждение. Подвыпившие завсегдата и окружили его, сердечно жали руки. Отныне ему была обеспечена популярность. МакМердо обычно мог выпить бочку и не пьянел, но тем вечером, не будь рядом с Канлина, проводившего его домой и ночевать бы ему в трактире под стойкой. В один из субботних вечеров состоялось вступление Макмердо в вермисскую ложу. Он думал, что его примут просто, без особой церемонии, ведь он уже давно член ордена Вольных братьев. Но в вермиссии был свой обряд вступления, которым все гордились и соблюдали неукоснительно. Собрание происходило в клубе Союза в церемониальном зале В ложе насчитывалось человек 60-70, но всего в долине вольных братьев было гораздо больше. Ложи имелись еще в нескольких городках по ту и другую сторону горной гряды. Когда затевалось что-то серьезное, приглашались исполнители из других лож, чтобы местные жители не могли их опознать. Общее же число скауэров во всей округе было более 500. Братия сидели в большом зале вокруг длинного стола. В стороне стоял стол поменьше, нагруженный батареей бутылок и бокалов, куда вожделенно устремлялась не одна пара глаз. Магджинти сидел во главе стола в плоской чёрной бархатной шапочке, как будто приклеенный к его густой чёрной шевелюре, на шее повязанной яркой лиловой лентой, не дать ни взять присвитер, возглавляющий некий дьявольский ритуал. По правую и левую руку от него сидели высшие чины ложи, среди которых выделялось красивое лицо Теда Болдуина. Каждый носил либо шарф, либо какой-нибудь медальон отличительный знак должности. Все это были по большей части люди зрелого возраста. Редовые же братья были в основном молодые парни от 18 до 25 лет, крепкие и решительные. готовы и без колебаний выполнить любое приказание старших Среди первых редкая физиономия не носила отпечатка злобной жестокой натуры, закон для которой не писан. Глядя же на рядовых членов с трудом верилось, что эти юнцы с честными открытыми лицами были бандой отпетых убийц, достигших такой степени морального падения, что их чудовищные занятия было для них источником какой-то патологической гордости. Испорченность этих отщепенцев зашла так далеко, что они ощущали себя благородными мстителями, когда в Петеромна подали на беднягу, не причинившего им никакого зла, и которого они зачастую не видали никогда в жизни. Прикончив свою жертву, они ещё затевали спор, кто нанёс последний смертельный удар, а потом похвалялись и потешали компанию. вспоминая, как кричал и корчился убиваемый ими человек. Вначале они старались действовать под покровом тайны, но со временем стали убивать почти в открытую, уверовав в свою безнаказанность, ибо закон ни разу не покарал ни одного из них, во-первых, потому что люди боялись выступать в суде против вольных братьев, во-вторых, не было недостатка в свидетелях, готовых под присягой подтвердить их алиби, И в третьих к их услугам всегда была неиссякаемая казна ложи, откуда черпались деньги на оплату самых блестящих адвокатов Америки. За 10 долгих лет не было вынесено ни одного обвинительного приговора. С коуэром угрожала единственная опасность сами их жертвы. Несмотря на численное превосходство и внезапность нападения, жертва случалось успевала нанести урон нападавшим. Макмердо был предупреждён, что ему предстоит пройти нелёгкое испытание, но что за испытание, он понятия не имел. Два брата торжественно провели его в примыкающую к залу небольшую комнату. Сквозь тонкую перегородку приглушённо доносился из зала нестройный шум голосов. Несколько раз он уловил своё имя, речь явно шла о нём. Затем в комнату вошёл надзиратель у которого на грудь не спадали кисти зеленого с золотом шарфа. Ректор велел закрыть ему глаза, связать руки и ввести в зал, распорядился он. Все трое без промедления сняли с него сюртук, засучили правый рукав и крепко-накрепко связали веревкой руки выше локтя. Затем насадили на голову черный фетровый колпак, закрывший половину лица, и повели в зал. Под колпаком было темно и душно. Он слышал шорох и шепот, отдельные возгласы. Сквозь толстый фетр голос МакДжинти прозвучал глухо и как будто издалека. — Джон МакМердо, ты принадлежишь к древнему ордену вольных братьев? Ирландец в ответ кивнул. — Номер твоей ложи в Чикаго двадцать девять? МакМердо опять кивнул. «Темные ночи опасны!» — опять произнес голос ректора. «Для тех, кто в пути!» — ответил празелит. «Тучи сгустились!» «Да, буря близка!» «Братья удовлетворены!» — обратился МакДжинти к собравшимся. Со всех сторон послышался одобрительный гул. «Из твоих ответов, брат, ясно, что ты действительно один из нас!» — сказал МакДжинти. Но тебе следует знать, что в наших краях, у нас в городе и соседних посёлках существует особый ритуал вступления в ложу. Он требует мужества и душевной крепости. Ты готов пройти это суровое испытание? Да. У тебя бесстрашное сердце. Да. Сейчас увидим. Шагни вперёд. При этих словах Макмердо щутил как что-то твёрдое упёрлось ему в глаза. Казалось, шагни и ослепнешь. Подавив в себе страх, он шагнул и ничего не случилось. Опять раздались возгласы одобрения. "Да, у него бесстрашное сердце", согласился Макджинти. "А как ты переносишь физические муки? Не хуже других. Испытайте его. Страшная боль вдруг обожгла его руку выше локте. От неожиданности он чуть не потерял сознание. Прикусил губу, стиснул кулаки, но не вскрикнул и ничем другим не выдал боли. "Могу вытерпеть и больше", твёрдо сказал он. На этот раз зрители зааплодировали. До сих пор никто из вступающих не выказал большего мужества. Братья окружили его, хлопали по плечам, Кто-то стёрнул с головы колпак. Макмердо стоял, жмурясь и улыбался сыпавшимся на него поздравлениям. Последнее наставление Макмердо сказал ректор. Ты уже давал клятву верности и неразглашению тайны, и знаешь, что нарушение клятвы влечёт быструю, неминучую смерть. Знаю. И ты согласен беспрекословно подчиняться воле ректора? Согласен. Тогда от имени Вермишской ложи 341 приглашаю тебя делить с нами все привилегии ордена. Наши сходки и застолья. Ставь на стол бутылки, брат Сканлен. Выпьем за нового достойного брата. Принесли шуртук. Макмеррод перед тем как надеть его, осмотрел правую руку, которой вздулось и всё ещё горело. На коже выше локтя, куда прикоснулись раскалённым железом, глубоко отпечаталось красное клеймо треугольник, вписанный в круг. Кое-кто из братьев засучили рукава на правой руке и показали ему такой же треугольник. Это был знак ложи. У нас у всех есть эта метка, сказал один. Но не все держались так стоически, как ты. О чём тут говорить, такие пустяки. ответил Макмердо, хотя боль в руке была нестерпимая. Когда всё спёртое было выпито за здоровье и успех нового брата, перешли к делам ложи. Макмердо, привыкший к прозаическим будням Чикагской ложи, во все глаза смотрел на происходящее, хотя и старался не очень выказывать удивление. Первый пункт повестки дня начал МакДжинти. Письмо Уиндо Ректор Лоджи 249, что в округе Мертон. Вот что он пишет. Дорогой сэр, есть срочное дело. Объект Эндрю Рей, хозяин угольной компании Рей и Стермах. Её шахты неподалёку от нас. Надеюсь, вы помните, что за вами долг. Прошлой осенью вы прибегли к услугам двух наших братиев в том деле с полицейским. Теперь ваш черёд помочь нам. Пришлите, пожалуйста, двух надёжных людей в распоряжение декана нашей ложи Хиггинса. Адрес его вам известен. Он объяснит им, где, когда и как действовать. Ваш собрат по вольности Джон Уиндолл. Уиндолл всегда откликается на наши просьбы, братия. То одного брата пришлёт, то двух. И нам не пристало отказывать ему. Мак Джинти замолчал, обвёл собрание тяжёлым мертвенным взглядом и прибавил: Может, кто сам вызовется пойти? Взметнулось сразу несколько рук. Ректор довольно взглянул на добровольцев. Отправишься ты, тигр. Если будешь действовать как в прошлый раз, успех обеспечен. И ты, Уилсон. У меня нет оружия, отозвался один из вызвавшихся, совсем мальчишка, которому на вид не было и 20. Это твоё первое дело? Что ж, все когда-то видели кровь первый раз, но ты будешь участвовать в особенно почётном деле. Что до оружия, пистолет, если не ошибаюсь, тебе уже готов. Если в понедельник будете на месте не опоздаете. А по возвращении вас ждёт самая тёплая встреча. Награда будет? спросил брат Кормак, добротный смуглый, северепою вида бугай, прозванный из-за своей исключительной злобы тигром. На этот раз нет. Участвовать в этом деле особая честь. Это и есть награда. Но в косу ложе, возможно, и перепадёт десяток другой долларов. А что этот человек сделал? спросил Уилсон. Запомни, таким желторотом, как ты, не положено задавать подобные вопросы. Там ему вынесли приговор. За что? Нас не касается. Наше дело исполнить просьбу друзей, как они исполняют наши. Кстати, на той неделе сюда приедут два брата из Мертонской ложи. У них есть дело в наших краях. Кто они? Честное слово, куда разумнее ни о чём не спрашивать. Если не знаешь, надо проси, будешь молчать, а значит, для всех меньше неприятностей. Об этих братьях могу сказать одно: если они за что возьмутся, переделывать после них не надо. Давно пора заняться собственными начальничками, воскликнул Тэд Болдуин. Совсем распаясались. На прошлой неделе десятник Блейкер уволил троих наших парней. Он давно задирается. Надеюсь, он своё получит сполна. Что он получит? Макмердо спросил шёпотом у соседа. Добрый заряд самой крупной дроби, как хорошая дичь, громко расхохотался сосед. Что ты теперь скажешь о нас, брат? Преступные наклонности Макмердо, казалось, нашли себе питательную среду в этой атмосфере злодейства. Вы очень мне нравитесь, ответил он. более подходящего общества для горячей натуры не сыщешь. Сидящие близко услыхали слова Макмердо и аплодировали ему. Что там такое? с дальнего конца стола крикнул черногривый председатель. Да вот наш новый друг говорит, что мы пришлись ему по душе. Макмердо поднялся на секунду со своего места. Я хочу сказать, святейший ректор Понадобится человек для любого дела, пошлите меня. Я это почту за великую честь. Тут уж оплодисментами разразились все. Было очевидно, на горизонте затеплился краешек нового светила, и кое-кому из старейшин это не понравилось. "Вношу предложение", заговорил секретарь ложи Харроуэй, седобородый старик с хищным лицом, сидевший недалеко от председателя. Макберду у нас без году неделя. Пускай подождёт, пока ложа милостиво решит доверить ему дело. Вот и я о том же согласился Макберду. Я полностью в вашем распоряжении. Твоё время ещё придёт, вмешался ректор. Мы заметили твою готовность служить ложе и не сомневаемся, от тебя будет польза. На сегодняшний вечер Намечен небольшой дельце, можешь принять в нём участие, если так рвёшься в бой. Я бы хотел принять участие в серьёзном деле. Всё равно и сегодня никуда пойти с ребятишками. Посмотришь, кто наши враги. Что предстоит сделать, объясню позже. А сейчас перейдём к другим пунктам повестки дня. Макджинти заглянул в исписанный листок. Во-первых, Попросим казначея сообщить, что мы имеем на счету в банке. В Дэвид Джима Карноуэй надо назначить пенсию. Джим погиб, выполняя задание ложи. Позаботится вдове наш долг. Джима подстрелили месяц назад. У них было задание убить Честер Уилккса из марли электрика. Объяснил Макмердо сосед. «Финансы ложи в полном порядке», — сказал казначей, держа перед собой банковские счета. Последнее время фирмы расщедрились. Маклиндер и компания благоразумно заплатили пятьсот долларов. Уокер Бразерс послали всего сто. Я вернул эту сотню, требуя назначенные пятьсот. Если к среде не раскошелятся, их подъемный механизм выйдет из строя. В прошлом году, помните, пришлось сжечь у них камнедробилку? чтобы привести в чувство. Западная угольная внесла свою ежегодную контрибуцию. У нас на руках достаточно средств и на пенсию, и на другие траты. — А как обстоит дело с Арчи Суиндоном? — спросил один брат. — Он продал свое дело и насовсем уехал из Вермиссе. Старый хрыч отправил нам письмо. Говорит, что лучше играть на бегах в Нью-Йорке, чем владеть шахтой в Вермиссе. где орудует банда шантажистов и вымогателей. Пусть благодарит Бога, что письмо пришло после его отъезда. Вряд ли он когда-нибудь сунется ещё в наши места. Сидевший на противоположном конце стола очень немолодой, гладко выбритый мужчина с добрым приятным выражением лица и высоким открытым альбомом, поднявшись со своего места, обратился к секретарю с вопросом. Мистер Харауэй, Не скажете ли вы мне, кто купил шахту человека, который вынужден был покинуть нашу долину? Конечно, скажу, брат Моррис. Её купила железнодорожная компания штата и округа Мертон. А кто купил шахты Тодмана и Ли, лишившиеся владельцев по той же причине? Та же компания, брат Моррис. Может, вам известно, кто стал хозяином металлургических заводов Менсона и Шумана? Ван Дейера и Атвуда, которые также недавно уехали отсюда. Все они куплены западно-джилмертонской горнодобывающей. — Какое нам дело, брат Моррис, — сказал председатель, — кто купил эти шахты? Ведь новые хозяева не вывезли их отсюда. Они по-прежнему досягаемы для нас. При всем моем уважении к вам, святейший ректор, осмелюсь заметить, что нам до этого очень большое дело. Напомню, что происходит здесь вот уже 10 лет. Мы постепенно вытесняем отсюда мелких владельцев шахт и плавильных домен. А каков результат? Их место занимают крупные, очень богатые фирмы. Железнодорожные компании General Metal и другие. Их советы директоров заседают в Нью-Йорке или Филадельфии, и чихать они хотели на наши требования и угрозы. Мы можем расправиться с их местными управляющими, так они пришлют взамен новых. Но это не все. Мы ведь рубим сук, на котором сидим. Мелкие хозяева не могут с нами бороться, у них нет ни денег, ни власти. А мы их обдираем, как липку. Умерим мы свои аппетиты, они бы сидели тихо и платили дань. А так они бегут отсюда, уступая место могущественным компаниям. Но если мы им начнём досаждать, посягая на их прибыли, они этого не потерпят и не пожалеют ни сил, ни денег, выследят нас и предадут правосудию. Брат Морис закончил своё зловещее предостережение, и в зале воцарилась тишина. Собравшиеся обменивались помрачневшими взглядами, лица у них потемнели и нахмурились. Так всемогущи недосягаем для правосудия был орден что мысль о возможном возмездии никогда их не посещала. И всё-таки от слов Мориса даже у самых отчаянных мороз побежал по коже. Я предлагаю, продолжал Морис, помягче обходиться с мелкими фирмами. В тот день, когда последняя продаст свои шахты, нашей вольнице придёт конец. Горькая правда мало кому по вкусу. Выступающий сел, и зал наполнился негодующими криками. МакДжинти поднялся со своего места, лицо его было чернее тучи. "Брат Морис", начал он. "Ты что, хочешь накаркать беду? Пока наши ряды сплечены, никакая сила в Соединённых Штатах не сможет одолеть нас. В самом деле, сколько раз мы выходили сухими из воды, даже если доходило до суда?" Я уверен, и крупные компании предпочтут платить. Бороться с нами — дело рискованное, и они это скоро поймут. Ну вот, братья, — Макджинти снял бархатную шапочку и с шеи лиловую ленту. Повестка дня почти исчерпала, не считая того маленького дельца, о котором я упомянул, и суть которого изложу перед самым уходом. Теперь же час отдыха и приобщения к искусству. Странная всё-таки вещь человеческая натура. Здесь в этом зале собрались люди, которые чуть не каждый день предавали смерти невинных людей, не причинивших им никакого зла. Они убивали отцов семейств без капли жалости и сострадания к несчастной жене, осиротевшим детям. А музыка, нежная, грустная музыка, трогала этих закоренелых злодеев до слёз. У Макмердо был прекрасный тенор, и если бы ему ничем другим не удалось завоевать расположение братьев, одних только песен «Жду тебя, Мэри и далекий берег» было бы достаточно, чтобы покорить все сердца. В этот первый вечер своего полноправного членства Макмердо приобрел популярность, какой не было ни у кого из братьев, что открывало ему прямую дорогу к высшим должностям ложек. Но кроме личной боеотважности, нужны были ещё другие качества, без которых нечего было и надеяться на успех. В этом Макмерлу убедился в тот же вечер. Бутылка виски обошла братьев по кругу уже несколько раз, лица у всех пылали словом: "Компания созрела до требуемой степени одичания". Ректор, глядя в пьющих, встал и заговорил ещё раз. "Ребятишки, В нашем городе есть человек, который соскучился по хорошей таске. И кому, как не вам, посодействовать ему? Я говорю о редакторе Джеймсе Станджере из Вестника. Вы ведь и уже читали, какую пакость он опять о нас написал. Зал наполнился возмущёнными криками, бранью. МакДжинти вынула из внутреннего кармана газетную вырезку. Закон и порядок. Вот как он это озаглавил. В горнодобывающем районе царит террор. Прошло двенадцать лет со времени первых убийств, которыми заявила о себе существующая в наших краях подпольная преступная организация. С того дня насилие не прекращается, и сегодня оно достигло таких размеров, что мы стали притчей во языцах во всем цивилизованном мире. Разве для таких деяний наша страна открыла объятия для бегущих от европейского деспотизма? Разве должны не сами превращаться в злодеев, терроризирующих жизнь тех самых людей, которые дали им приют и покровительство? Можно ли терпеть, чтобы под священной сенью звёздного флага свободы свили себе гнездо беззаконие и насилие, какие существуют разве только в дряхлых восточных деспотиях? Когда о них читаешь, волосы становятся дымом, но ведь то же самое творится прямо у нас под носом. Мы знаем, кто эти люди. Организация действует в открытую, у всех на виду. Сколько можно терпеть это беззаконие? Сколько можно жить под страхом? Ну, пожалуй, хватит читать эту глупость, воскликнул ректор, бросив заметку на стол. — Это он говорит о нас. А что мы ему скажем? Убить его, крикнуло несколько голосов. "Я протествую", воскликнул брат Морис, человек с высоким, благородно отчерпанным лбом. "Братья, мы слишком насолили жителям этой долины. Может наступить момент, когда все они в целях самозащиты объединятся и вышвырнут нас отсюда". Джеймс Танджер уже не молодой человек. Его уважают в городе и во всея круги. Его газета отстаивает цивилизованный устой. Если мы убьем этого человека, эхо-убийство прокатится по всему штату, и тогда нам не сдобровать нас прикончат. Как это интересно знать, а не нас прикончат, мистер, как бы чего не вышло, — восликнул Макджинти. Полиция, что ли, вмешается? Так половина полицейских нами подкуплена, а остальные боятся нас, как огня. Или, может, местный суд вынесет приговор, а главный судья его подпишет? И мы отправимся за решётку? На ведь нас уже пытались судить, и что из этого вышло? Есть ещё суд линче, тихо сказал брат Мойс. Зал взорвался негодующими криками. Да мне только стоит сказать слово, продолжал МакДжинки. Две сотни голодцов прочешут город и всем недовольным заткнут глотки. Вдруг он грозно нахмурил густые чёрные брови. И впирил тяжёлый пристальный взгляд в брата Мориса. Послушай-ка, брат Морис, я уже давно наблюдаю за тобой. Тишка у тебя тонкав, ты и других с пути сбиваешь. Вот попадёт твое имя в повестку дня, тогда пощады не жди. А я уже начала об этом подумывать. Лицо Мориса покрылось смертельной бледностью, колени у него подогнулись, и он не сел. Он упал на свой стул, дрожащими руками поднял бокал, отпил из него немного и заговорил. Приношу извинения, светлейший ректор, вам и всем братьям ложи, если я сказал не совсем то, что надо. Я верный член ордена, и моё беспокойство объясняется только тем, что я боюсь, как бы не пострадало ложе. Но я доверяю вашему здравому смыслу, светлейший ректор. больше, чем собственному. И обещаю вам никогда больше не гневить вас. Эти униженные слова рассеяли тяжёлую хмурь над джити. "О, ты прекрасно, брат Морис. Я первый буду сожалеть, если придётся немного получить тебя. Знайте, пока я занимаю это кресло, наша ложа будет сильна единством слова и дела. А теперь, ребятишки", он оглядел присутствующих. Внимательно выслушайте меня. Если Станджер сполна получит то, что ему положено, беды нам не миновать. Эти редакторы газет давно спелись между собой. Убей мы Станджера, все газеты и журналы поднимут твой и призовут сюда не только специальные отряды полиции, но и войска. Но всё-таки надо хорошенько проучить ретивого писаку. Ты бы взялся за это, брат Болдуин. Конечно, с готовностью отозвался тот. Сколько тебе нужно помощников? Пол дюжины плюс двое на трёме. Ты пойдёшь Гауэр и Таймансол, и ты Сканлен, да ещё два брата Уиллеби. Я обещал, что с вами пойдёт наш новый брат, сказал председатель. Тэд Болдуин кинул на Макмердов взгляд, ясно говорящий, что Болдуин ничего не забыл и не простит. Пошти гёт, если хочет, сказал он кисло. И больше никто не нужен. Чем раньше мы приступим к делу, тем лучше. Компания расходилась, оглашая дом криками, пением и руганью. Ресторан внизу был всё ещё полон весёлой публики. Большинство братьев присоединились к веселью. Небольшая группа, получившая задание, поспешила выйти на улицу. пошли вперед по двое и трое, чтобы не привлекать внимание. Вечер был очень холодный. Высоко в звездном студенном небе тихо светил серебряный полумесяц. Остановились во дворе напротив высокого здания. На его фасаде, между ярко освещенными окнами, виднелись золотые буквы названия газеты «Вестник Вермиссы». Изнутри доносился перестук печатных машин. — Послушай ты, — обратился Тед Болдуинг к Макмерду. — Останешься внизу у двери и обеспечишь отход. — С тобой будет Артур Уильлеби. Остальные пойдут со мной. — Не бойтесь, братки. Мы сейчас в ресторане клуба. Это подтвердит десяток свидетелей. Было близко к полуночи. Улицы почти опустили. Мимо прошли, торопясь домой, два-три подвыпивших вермистца. Группа перешла улицу, толкнула дверь редакции — и Болдуин с парнями бросились вверх по лестнице, начинавшейся прямо напротив входа. Макмерду с напарником остались внизу. Сверху долетел крик, затем призыв о помощи, звуки тяжелых шагов и падающих стульев. Секунду спустя дверь наверху распахнулась, из нее выбежал человек с седой, непокрытой головой, но его тут же схватили несколько рук. С лица редактора соскочили очки и звеня скатились вниз к ногам Макмерго. Послышался стук упавшего тела, стон, и клацнули полдюжины занесенных для удара палок. Человек лежал ничком, он извивался под ударами, ноги и руки его дергались. Парни, наконец, устали и бросили палки. Только Болдуин с лицом искаженным дьявольской усмешкой продолжал наносить удары по голове, которую несчастный... Четт напытался заслонить руками. Его белые волосы были забрызганы кровью. Болдуин, наклонившись над своей жертвой, наносил сильные короткие удары по тем местам, которые виднелись из-под судорожно дёргающихся рук. Макмердо оставил свой пост у двери, бросился наверх и оттолкнул остервенелого бандита. "Ты убьёшь его", закричал он. "Сейчас же прекрати!" Болдуин в изумлении воззрился на него. "Проклятье", прохрипел он. "Как ты смеешь вмешиваться? Ещё не ты дня, как ты в ложе". Прочь отсюда, замахнулся он палкой. Макмердо выхватил из заднего кармана свой пистолет. "Убирайся пока цел", сказал он. "Я разряжу пистолет тебе в лицо, если посмеешь меня коснуться". "А насчёт вмешиваться? Ректор ведь не велел его убивать, а ты убиваешь". «Верно, не велел», — подтвердил один из братьев. «Эй, там! Кончайте скорее!» — крикнул снизу Иллиби. «Кругом в окнах зажегся свет! Через пять минут сюда сбежится весь город!» С улицы в самом деле доносились голоса, а внизу в холле появились наборщики и печатники, привлеченные шумом. Не успели они сообразить, в чем дело, преступники стремительно скатились вниз, оставив на площадке обмякшее и неподвижное тело, и бросились по улице на утёк. Добежав до клуба Союза, часть смешалась со всегдатыми ресторанах, кто-то пробрался к стойке и шёпотом сообщил Макджинти, что дело сделано и как нельзя лучше. Другие среди них Макмердо свернули в переулки и окольной дорогой вернулись домой.